6. Сухая гроза. Перед нами блестела изломанная полоса, гладкая и узкая, наверное, меньше метра. Ручей, сказал Егор. Смотри, настоящий. Вода дымилась. Я осторожно подошёл, присел и опустил палец. Тёплое. Или мне так показалось от мороза? В флягу бы наполнить. Егор постучал пальцем по посуде. Нельзя. Кто его знает, что за ручей? Откуда он проистекает? Ну, вскипятим. Но если там свинец какой растворенный, или еще что хуже? Папы нет, он бы определил. «У меня воды всего три бутылки осталось», – сказал Егор. «Снега нет, пить хочется». Он достал бутылку. Сто лет ей, или сто пятьдесят. Все это время вода сидела в пластиковой таре и оставалась свежей. Пьешь без опаски. Как-то там ее обрабатывали. У меня две бутылки, но я пью меньше. Организм у меня не растущий уже, к воде не столь восприимчив. С водой у нас плохо. Реки ушли, ручьи втянулись в камни почти все. При желании найти воду трудно, или в магазинах, но не разграбленных мало осталось. Или дождь собирать, если лето, или лёд топить, если зима. На Варшавской имели мощные фильтры, центрифуги и излучатели очищавшей воду от микробов, мелких вредных частиц, от водорослей. Хотя на Варшавской воду можно было и не очищать, она из скважин. В походных условиях дистиллятором можно пользоваться, но они тяжёлые, конечно, редко их берём. Поэтому при первой возможности запасы воды надо пополнять. Наберём Егор от Хебмус из бутылки. Я сунул палец в воду, понюхал. Не пахнет, но тёплая. Где-то она там разогревается под землёй. Неизвестно чем разогревается. Обойдёмся. Я перешагнул через ручей. Вообще мне ноги очень хотелось погреть. Посидеть на кочке, поболтать в тёплой водичке. Как-нибудь посидим, обязательно. Сейчас надо заняться делом. На другом берегу ручья кустарник стал ещё ниже и поменял вид. Яблоки исчезли, ветки сделали тоньше и листья пожелтели, но не опали. Кругленькие и коричневые. Это вереск, сказал Егор. С чего ты взял? Верещит. Растение на самом деле издавало звуки, но скорее не верещало, а скрипело при слишком сильных порывах ветра. Ну, пусть вереск. Оказалось, что через этот самый вереск пробираться сложнее, чем через мелкое яблоне. Яблони ломались, а вереск путался, плюсо вокруг ног. Весь день мы боролись с ним и почти не продвинулись. Я отменил обед. Поворачивать мне не хотелось. Я собирался продавливаться до упора, и мы продавливались, останавливаясь только на водопой. Топором разбираться с кустарником не получалось. Я использовал секиру. Сначала правой рукой, а потом, когда стало покалывать в плече, левой. Вереск поддавался плохо даже секире. Два раза мы останавливались для того, чтобы наточить и поправить лезвие. К вечеру я почувствовал некоторую усталость. Усталость. Натёры сорвал мозоли, растянул плечевые мышцы. У меня заболела поясница. Берес редко доходил ростом до пояса, и чтобы проложить путь, приходилось рубить его в наклонку. Так что к вечеру я не мог разогнуться. К тому же, из-за длительного скрученного положения кровь сосредоточилась в голове. И когда я всё же выпрямлялся, в глазах темнело, и мир немного покачивался. Да, ещё Егор два раза упал и расцарапал щёку. Всё. Больше ничего. Ни ловушек, ни нападений, ничего не происходило. То есть мы шагали вперёд зигзагами и кривоходами, но шагали. Перед нами висела желтоватая марева. Иногда она распускалась, и мы вдруг ненадолго оказывались в тумане. Егор хватался за противогаз, но я видел, что туча безопасна. Туман оседал на нашей одежде крупными каплями, исчезал и вновь появлялся. Эта туча напоминала животное погレビл толстую бабочку. И за целый день никто не попытался нас убить, что само по себе настораживало. В вереске просто обязаны обитать какие-нибудь чудища: плоские змеи с зубастыми спинами, рассредоточенные медузы с километровыми щупальцами, смертоносные прыгуны или на худой конец полуразумные псы с ядовитыми зубами. Нет ведь? Тишина и покой. Мне не очень нравился этот покой. Я не умел жить в покое. Остановились уже в сумерках. Темнело по осеннему быстро. Надо было устраиваться на ночлег. Закопаться не получилось. Под тонким слоем дёрна обнаружился всё тот же молотый кирпич. И я решил строить шалаш. Егор помогал. Нарубили вереска, покрыли его дёрном, создать подушку. После этого я велел Егору на эту подушку улечься. Завалил его рубленым вереском, а потом снова дёрном. Забрался внутрь. Егор уже завернулся в термоодеяло и стучал зубами. Пришлось подарить ему кап. Костёр разжигать не стали. Не хотелось привлекать погонь ни огнём, ни дымом. Выпили водички, пожевали галет и ирисок. Лёжа есть было не очень удобно. Егор принялся икать и пузыриться соплями. Сунул ему кубик лимонной кислоты. От соплей помогает. Вы там так и жили, спросил Егор в Рыбинске, в землянках «Примерно». «Ясно». Я тоже завернулся в одеяло. Егор хотел меня еще о чем-то спросить, наверное, о Рыбинске. Почему-то всех здешних очень интересует Рыбинск. Если так занимает Рыбинск, взяли бы да и сходили, посмотрели. Егор выразительно вздохнул. Понятно, почему отец Егора и все его предыдущее семейство не преуспели в походе на север. Слишком часто вздыхали и оглядывались. Возможно, это из-за воображения. Слишком сильное. Те, у кого с воображением перебор, всегда отступают. Но ничего, я его научу. Отступать ведь некуда. Я тоже сживал кислоты для предотвращения. Полезная штука, но часто нельзя. Последние зубы отвалятся. Без зубов жить туго. Егор засопел, и я тоже уже почти уснул. Но тут приволоклись мыши и стали деловито устраиваться у меня под боком хотел их шугануть, но с мышами я чувствовал себя спокойнее. Ведь пожаловали самые обычные человеческие мыши, нормальные, наглые и суетливые. Они делили что-то. Впрочем, унялись они быстро, забрались под броню, успокоились. Я чувствовал их маленький жар. Мне снились соответствующие сны: мыши, тёплые избы, горячая печь и горшки, запах хлеба, запах соломы. Нас разбудил дикий звон Егоровского будильника. Мыши кинулись в рассыпную к моменту, когда я очухался. От них остались лишь угасающие точки тепла. Так что я стал сомневаться: были ли они на самом деле или это всё-таки сон, нереальный и грустный. Проснулся злой, пахло кислятиной. Изнеженный Егор не любил спать в обуви, и поэтому снял ботинки, распространив в нашем убежище аромат несвежести. Утром должно пахнуть принесёнными с мороза дровами, а не пальцами Егора. Но такова жизнь. Впрочем, лентяй был наказан за свою избалованность. Ночные мыши соблазнились аппетитными запахами и объели все носки Егора, сделав их непригодными для носки. Егор принялся клясть мышей грязными словами, а я развёл костёр. Погода стояла морозная, огонь разгорался плохо. Кустарник подхватывался неохотно. Нагрели воды. Есть в сморозе совсем не хотелось. Организм пребывал в оцепенении. Пришлось себя заставлять. Бульон, бобовые консервы, давно потерявшие свой вкус, чёрный чай. Едва поели, как тут же потянуло в сон. Егор засопел и зевал так громко, что я слышал, как скрипит его челюсть. Чтобы взбодриться, я приложился лбом к гладкому промёрзшему камню. Двинулись в путь. Сегодня пробираться было ещё сложнее, чем вчера. Тело болело. Всё, циликом. От ногтей на руках до мозолей на пятке. Проходимость упала. Но всё равно мы продвигались со скоростью сонной весенней улитки. Остановились метров через 500. Слишком разогрелись. Надо остыть изнутри и согореться снаружи. Это была поляна, что-то вроде. Пустое пространство, вереск на котором по каким-то причинам не вырос. А вырос мох с длинными красными цветочками. Никогда не думал, что в мху могут расти цветочки, особенно перед зимой. Поляна настолько красивая, что я даже засомневался. На всякий случай швырнул камень в центр и несколько по краям. Ничего. Мох как мох, спокойное место, тумба какая-то посередине квадратная. Егор не утерпел, взобрался на неё и стал стихи рассказывать. Странно это как-то. Стоит на тумбе человек и стихи рассказывает. Я спросил: "Что это?" А он ответил, что человеческая традиция. Поэты влезали на такие вот тумбы и с них стихи шпарили. А народ вокруг радовался. Ему папка рассказывал: "У них в их семействе тоже традиция такая была. В каждую зиму, в самый разгар стужи, они устраивали семейный праздник. Егор читал стихи, стоя на старом тазу. Потом они песни пели. А потом хорошенько и вкусно ужинали и укладывались спать, чтобы не спугнуть того, кто приносит подарки, трубного деда. Хороший обычай. Возможно, со временем мы так и будем делать: вставать на постаменты и читать стихи. Я вдруг подумал, что Егор тоже похож на памятник, только не дорослый. Наверное, памятники раньше ставили по этим разным. Только вряд ли у поэтов так клацали от холода зубы. Вообще нас тут так мало осталось, что памятник любому можно сделать. За доблесть и выживание. Я нарубил вереска, раскидал его по кучам. Огонь горел плохо и дымно. Кустарник мокрый и промороженный, поэтому разложил сразу три костра. Мы уселись в центре. Грелись теплом и дымом, прижавшись спиной к спине. Егор, само собой, смотрел на юг, в сторону слонов его дома. Я на север. Противоположный склон воронки не просматривался. Над нами снова собралась туча. Сегодня она была гораздо больше вчерашней. Беспросветнее как-то, тяжелее. Ворочалась, переваливалась с бока на бок. Потом в ней зашевелились молнии. И я почему-то подумал, что сейчас пойдет снег. Но не простой, а желтый. Туча-то как раз такого цвета. Снега нам не хватало, буркнул Егор. А если метель? Где прятаться будем? Одеяло не греет уже почти. Это точно, не греют. Ну Но пару ночей ещё перетерпеть, а там выйдем к домам, погреемся. Сожжём пару комодов, отоспимся в книгах, напьёмся какао. Хотя какао я с некоторых пор не очень остерегаюсь.